Глава четвёртая. Неделя в Марте пролетела незаметно. А с семьёй погостил всего 2 дня. Дела не ждали, а тётя ещё долго сокрушалась, что недостаточно времени провела с внуком. Мы каждый день проводили в лавке на площади. Готовили зелья и отвары, болтали и смеялись. Необходимо было сделать достаточно запасов, потому что в следующий раз я приду только летом. А тёте уже тяжело всё делать самой. Я наслаждалась временем дома, но и уже скучала по девчонкам. Постоянное проживание вместе и общие интересы сделали нас родными. И интересно, как приходил Клейс. А как прошёл бал у Айри? Мне не терпелось увидеть подруг и расспросить их, как прошли их праздники. А ещё Мне очень хотелось рассказать о своём предсказании и подумать вместе, что бы это всё значило. Надеялась, что втроём больше шансов понять хоть что-нибудь из сказанного мамой. Наступило утро моего возвращения. Я не спеша собирала вещи, чтобы не забыть что-нибудь важное. Агата крутилась в моей комнате, помогая всё аккуратно уложить. Тётушка стоя в дверях и взмахивая руками причитала, что теперь мы не увидимся ещё 5 месяцев. А она останется совсем одна. Только сейчас, собираясь уходить, я поняла, что очень хочу остаться. В этом доме я всегда чувствовала себя нужной и защищённой. Мы вышли на улицу и стояли, обнявшись с тётушкой, до самого появления арки. точно в 11. Она в тысячный раз меня расцеловала в обе щёки, строго на строго наказала хорошо кушать и не расстраиваться попустука. Схватив вещи, вошла в арку, и окутавшая меня сиреневая дымка тут же перенесла в главный корпус академии. Лэйс и Эйри уже были здесь. Ну наконец-то Лив. Уже минут 10 ждём. Кто у нас всегда опаздывает? Правильно, я. А ждём тебя. Лейс тут же кинулась обниматься, сжав меня так крепко, что я стала задыхаться. Задушишь, прошипела я, вырываясь из её стальной хватки. Просто я соскучилась очень. Девочки, мне вас так не хватало. И нам тебя. Мы с Айри ответили одновременно и рассмеялись. В главном корпусе было многолюдно. Студенты возвращались в академию. Кто-то тащил огромные сумки с запасами из дома, кто-то прибывал налегке. Мы весело шагали в общежитии, с улыбкой приветствуя однокурсников и знакомых. Сегодня полночи будем болтать. Так всегда происходило, когда мы долго не виделись с девочками. У меня было предсказание в кристалле. Выпалила я, как только дверь в комнату закрылась за нами. "Ого, рассказывай!" Айри уселась на кровать в предвкушении истории. Я рассказала, что видела, что слышала и что чувствовала. "М-м, да", задумчиво протянула Лейс. "Как-то всё абстрактно, знаешь. Вроде вот всё понятно, а если вдуматься в каждое слово по отдельности, Просто набор несвязной информации. Про любовь ясно, конечно. Мучина, любовь в сердце, душа, а огонь? Откуда огонь? Ты лекарь, откуда взяться огню? Ну, а может, у тебя совпадёт резерв с огненным, и тогда понятно, вот и на огонь. Не знаю, девочки. Я 100 раз прокручивала сказанное мамой в голове, обдумывая каждое слово, даже записала, чтобы не забыть. А может, всё это просто фантазия? Все мы, конечно, верим в предсказания Айсави, но возможно же, что они не сбываются. М-м, <связывается> <связывается> я такого не слышала. Лейс развела руками. Насколько я знаю, всё, что ты увидел в кристалле, сбудется обязательно. В этом году я, например, увидела нашу свадьбу с Кратом. Я точно знаю, это произойдёт. А я увидела королевский бал, который случился на следующий день, и как-то сразу стало неинтересно, промямлила Айри. У вас хоть предсказания какие-то долгосрочные, а у меня раз и всё. Кстати, что было на балу? Тебе кто-нибудь понравился? Мы в ожидании смотрели на Айри. Ой, девочки, какой там был огненный красавец, приятный, хорошо воспитанный. Но Но вся моя увлечённость испарилась в тот момент, когда он пригласил меня на танец. Мы с Лей старащались найти и не могли понять, в чём проблема-то. Почему? протянула я. Да потому Потому Потому что он танцует как парализованный кузнечик. Айри подскочила с кровати, всплеснув руками. "Как кто?" спросила Лейс, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Я в тот момент пыталась представить, как танцуют кузнечики, да ещё и парализованные. Подруга лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку, чтобы мы не слышали, как она откровенно ржёт. Айри косилась на нас поочерёдно, пыхтела и излилась. «Да у него ничего не гнется!» Мы услышали новый приступ смеха Лейс, у которой уже слезы текли по щекам. «Ни руки, ни ноги!» Тут же Айри начала в лицах передавать их танец, показывая точно все па на абсолютно ровных, не гнущихся ногах. При этом руки держала абсолютно прямо, изображая, как Огненный пытался взяться за ее талию своими деревяшками. «Теперь уже и я не могла сдерживаться». и во весь голос смеялась за компанию Слейс. «Нет, конечно, можно его научить, но он даже не понял, что он очень плохо танцует. А он огненный, высший род, но как такое возможно?» — сокрушалась Айри. «Его же должны были научить, нас всех учат!» «Не у всех есть способности к танцам, Айри. Я постаралась хоть как-то успокоить девушку». Я вот совершенно не умею петь. Ну нет, у меня таланта. А он вообще мужчина, может, он просто не любит танцевать. А ты ему так понравилось, что он решился пригласить на танец? Ты думаешь? Он правда тебе очень понравился, спросила Лэйс, вытирая слёзы. Да, всхлипнула Айри. Очень. И тут мы поняли, Впервые Ари кто-то понравился настолько, что она плакала. Не наигранно, как она умела, а по-настоящему. Подсели к ней на кровать, обнимая и успокаивая. А как его зовут? Грегор. А где он учится или уже не учится? Я не спросила. Взвыла с новой силой Ари. Так, спокойно. Лейс вскочила с кровати. Крат знает многих огненных, они общаются, да и евреи доходят вместе. Я его попрошу, и он обязательно всё разузнает о твоём Грегоре. Согласна? Угу. А то звалась Айри. И в её глазах заблестел лучик надежды. Правда попросишь. Родная, ты всегда холодно относилась ко всем своим поклонникам. А мы слив, впервые видим, чтобы ты лила слёзы из-за мужчины. А это значит, что он действительно тебе приглянулся. Поэтому я обязательно попрошу Крата всё разузнать ради счастья подруги. И Лейс растянулась в улыбке. А у тебя как праздники прошли? спросила Айри, всё ещё всхлипывая. Ну, по сравнению с вами, у меня вообще ничего интересного не произошло. Зато теперь у нас есть две задачи: найти Грегори и расшифровать предсказание Лив. С первым проще, крат узнает, а вот второе придётся поразмыслить. Не было у нас проблем, и тут сразу две привалило. И если проблема Айри вполне решаема, нужна только нужная информация, то моя. Мне не давали покоя мужские руки, обе И в особенности та, что была тёплой и приятной. Неужели у меня будет два мужчины и придётся выбирать? Нет. Я не считала себя какой-то ущербной, просто прекрасно понимала, я не самая завидная невеста, а точнее, вообще не завидная. В академии было много умных девушек приятной наружности, и у любого мужчины был выбор. Возможно, я как-то привлёк внимание того, о парково говорится в предсказании. Но как? Знать бы. Мы ещё долго болтали, обсуждая новости из дома, рассуждали над моим предсказанием и делали предположения, кто бы мог стать моей любовью. Но в голову никто не приходил из нам знакомых. Поэтому просто решили немного подождать. Расспросили Айри про Грегора, как выглядит, для того, чтобы мы могли его узнать, если где-то его встретим. И оказалось, что он рыжий, вот прям рыжий, волосы, бородка и даже ресницы, и у него карие глаза. Рыжих вообще в нашем мире было немного, а огненных рыжих так вообще по пальцам пересчитать? Лейс успокоилась, заявив Айри, что такого выдающегося мы точно найдём без проблем. Я погружалась в дремоту, всё ещё улавливая разговор подруг. Глаза закрылись, и я провалилась в сон. Мне снился сон. Мужские руки, большие, горячие, обнимали меня сзади. И так хорошо, так спокойно было в этих объятиях. Как будто два больших крыла укрывали от невзгод этого мира, убаюкивая своим теплом. Я не видела лица, но чувствовала дыхание в волосах, от которого по телу пробегали мурашки. Я так долго тебя искал. Тихий шёпот на духом, заставляющий улыбнуться и безоговорочно поверить. Как же хорошо. — Лив, просыпайся! — истошно орала Айри мне на ухо. Я с трудом разлепила глаза, желая как можно дольше побыть в объятиях мужчины. — Лив, ты улыбаешься! А что тебе снилось, а? Надо мной нависла Айри и лыбилась во все тридцать два. — Мужчина из кристалла! — промямлила я сонно. Он обнимал меня. — Ого! Сначала только рука, теперь объятия. Мурлыкала подруга. А ты лицо видела? Нет, он стоял сзади. Ну ничего, в следующем сне повернись обязательно. Айри, это же сон. Я не могу в нём делать всё, что хочу. Мне снится то, что снится. Ладно, ладно. Лейс уже блескается почти полчаса. Скоро наша очередь. Сегодня первый учебный день после каникул, опаздывать нельзя. Но проще сказать, чем сделать. В чём мы убедились через 40 минут, стоя на пороге комнаты в ожидании бегающей и что-то ищущей Лейс. Всё, как всегда. Ничего не меняется. Самое интересное, на свидания к Крату она не опаздывала никогда. Мы мчались на занятия на факультет исторических дисциплин. Сегодня у нас начинается новый предмет История мира. который преподавал пожилой и очень милый профессор Ирк Даг Рос. Мы, хотя и лекари, но основные сведения о мире и других королевствах знать должны. Вбежали в зал для занятий точно в момент звонка, оповещающего о начале учебного дня. Я выдохнула. Успели. Не совсем заранее, но хоть не опоздали минут на 15, как обычно. В зале уже присутствовал весь наш курс, почти 50 учениц. Лейс и Айри прошли на второй ряд, а я, как всегда, заняла место за первым столом. Всегда чувствовала себя уверенно, находившись прямо перед преподавателем. В задания я у меня всегда были подготовлены, так что опроса я не боялась, часто поднимая руку первая, и так было лучше слышно. Некоторые профессора были достаточно пожилыми, Говорили тихо, и я старалась ничего не пропустить. Лишь на секунду появилась тёмная дымка, и к нам вышел профессор Дакросс. Доброе утро, дамы. У него был приятный бархатный голос. Меня зовут профессор Ирк Дакросс, и я буду обучать вас дисциплине История мира. Мы все подскочили, желая поприветствовать его, но он жестом показал нам садиться. Профессор был невысокого роста, чуть сгорбленный, худощавого телосложения. Седые и спадающие ниже плеч волосы были скреплены заколкой в хвост, а достаточно длинная борода заплетена в косичку. Итак, что же за предмет «История мира»? Вы, хотя и лекари, но историю своего королевства знать должны. В процессе обучения вы можете задавать мне любые вопросы, а я в свою очередь постараюсь ответить на всё. Всё понятно. Мы все синхронно кивнули, а профессор продолжил. Тогда начнём.